Впрочем, долго искать их ему не пришлось. Алексей по опыту знал. Там, где максимальный шум и назревает драка, там его друзья. Шум опять-таки раздавался со стороны ворот. Рядом с ними метался Мойша, пытаясь успокоить вушующую толпу. Правда, бушевала она на почтительном расстоянии, памятуя о недавних подвигах в Оно. Оказывается. Мозговой штурм, усиленный неумеренными возлияниями воно, ары и оборотней, принявших человеческий облик, выдал на гора изумительную идею. Какого черта мост исчезает практически сразу, как только ворота закроются за очередным кощееборцем? А если их вообще не закрывать? Или еще лучше снести к чертовой матери? Идея была принята большинством голосов, при одном воздержавшемся. На увещевание царевича Елисея никто не обращал внимания, а потому к моменту прибытия Алёши к месту событий его команда пыталась скинуть вниз сорванный с петель ворота. Но они отчаянно сопротивлялись. Магия волхвов категорически запрещала им это делать. Тем более, что ни у одного из вандалов не было при себе оберега. Вано обиделся и начал читать заклинание. Елисей, держи его! — завопил Алеша, пытаясь в прыжке достать упрямого джигита. — Заткни ему рот! Поздно. Ворота распахнулись, позволив всей команде вывалиться на мост. и захлопнулись за их спинами вися в воздухе без помощи петель не с места рявкнул алеша дышать через раз и только по моей команде он вытащил из за карту на ней тут же появилась стрелка любезно предложив ему прижаться к правому борту а вот фиг тебе пробормотал под нос юноша Все за мной, след вслед. след. Остальное было делом техники. Команда Алеши маршировала за своим предводителем по пологой кривой, опускаясь все ниже и ниже. Дуб с двумя странными личностями под ним становился все ближе. И что особенно радовало Алешу, ворота больше не открывались. По-видимому, они ждали, когда мост освободится, от инородных тел. — Ах, хе хе вот умора! — закатился дракон всеми тремя головами, как только Алёша со своей командой ступили на твердую землю. — Даец племяш, а ты говорил, закуска! Чмок болотный и трехголовый дракон сидели в обонимку под дубом. Рядом с ними стоял агрегат, который Алеша уже видел в пещере дядюшки, и внутри него что-то очень сильно бурлило. На бережку, вплотную к болоту, горел костер, на котором жарилось что-то очень аппетитное. — Племяш и не один, а я тоже хочу племяша. Чвок задумчиво посмотрел на Елисея. — Давай. Одного тебе, другого мне, а мне потребовал свою долю дуб. Тебе всех остальных, — сделал широкий жест дядюшка Алеши. Ветки мутанта оплели оборотней, кота Ивано подняли воздух. — Какие саженцы! — умилился дуб. — Маленькие, симпатичные! Из земли вспучился корень нога и начал выкапывать ямки. Увернуться успел только Ара. Сердито каркая, он вился меж ветвей яростно размахивал кинжалом и крыльями, ведя отчаянную борьбу с листьями. — Слышь, братан! — разъярился Алеша. Доставай свою железку и валим этот дух к чертовой матери. — Племяш, да ты что, моих дружбанов не уважаешь? — поразился дракон. — А ты моих уважаешь? — взбеленился Алеша. — Ох, батя узнает, что ты их в землю живьем позволил закопать. В клочки порвет и тебя, и чмока. — За что? — Обиженно прогудел дуб, лениво отбиваясь тары. — Земля хорошая, с перегноем, сплошной торф. — Вот поэтому, кроме тебя, дубина здесь ничего и не растет. Пока Алеша отвлекал внимание общественности, его брат, поплевав на руки, вытащил из-за пояса отчаянно верещащий что-то типа Я не топор, меч кладенец и ринулся в атаку, которая немедленно захлебнулась, так как дуб с испугу начал отбиваться от нового противника ветками с зажатыми в них племянниками. Тихо, заорал вдруг чмок. Ворота открываются. Племяш, в сторону не мешай, заволновался трехголовый дядюшка Алеши. Дуб тоже прекратил войну. Откинув племянников в сторону, он напряженно уставился за спины команды Алеши. — Ну, сколько? — спросил чмок. — Я оставлю на два... — Три... — ляпнул, не задумываясь, дракон. «Да...» — затряс ветвями дуб. — Пять... — А почему пять? — заинтересовался дракон. — На меня похож обстоятельный. Думать долго будет. — Дядь, а это вы на что спорите? — осторожно спросил Алеша, искосо поглядывая на команду, которая, отряхивая хорошую торфяную землю с перегноем с одежды, подтягивалась к нему, вынимая оружие на ходу. сейчас на то кому наливать пояснила левая голова дяди а потом кому за закуски бежать пояснила правая только закуски уже нет все вокруг сожрали а это алеша кивнул на сковородку над костром последняя вздохнула средняя голова С таким трудом на нее дуб уговорили. — Да тихо вы, он уже пошел! — нетерпеливо квакнул Чмок. Команда Алеши невольно оглянулась. Около их ног уже вновь материализовался мост, другой конец его вздымался до самых ворот последний путь, из которых только что выехал рыцарь с поднятым забралом. В одной руке он держал меч, в другой — клетку с огненной пеструшкой. Бронированный конь под ним упирался всеми четырьмя копытами, категорически отказываясь идти вперед. Рыцарь старательно пинал его ногами и думал... — Я ж говорю, умный, обстоятельный, — прошелестел дух, — как я... Пять раз, не меньше. Рыцарь снял шлем, почесал в затылке, надел шлем обратно, слез с коня, взял его под узцы и поволок за собой. Допер, догадался. Раз! Азартно завопили спорщики, наблюдая за его полетом вниз. Сетка батут сработала исправно, подкинув рыцаря под небеса. Два я выиграл, заорал чмок. Три. Восторженно завопили головы. Наши дела. Четыре. Удовлетворенно прошелестел дуб. Пять. Рыцарь исчез. Опять продулись. Закручинился чмок. Наливай! Дракон понуро тряхнул головами. «Нашей термоядерной!» Ветви дуба потянулись к агрегату, извлекли из его недр три дубовые кружки, каждая размером с приличный бочонок. «Ты ставил на два! Бульк, бульк!» Дубовая чара с двумя бульками плюхнулась в лапы чмока. «Бульк, бульк, бульк!» Дракон горестно посмотрел на свою дозу. «А это мне!» «Бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк Эй, «Эй, нечести!» «Я задумчивый!» Глухо стукнули кружки. «Теперь и закусить не грех!» «Я ишенка!» Довольно квакнул чмок. Сдергивая с огня сковородку. — Откуда яички брали? — насторожился Алеша. — А утка со страху разродилась! — заржал дракон. — А утка-то вот дура! Представляешь, же в зайце пряталась! А мы из него рагу сделали! Алеша похолодел. — А зайчик случайно не из сундука выпрыгнул? Ага. — подтвердил Чмок. — Хороший сундук был, дубовый, жару много, и уточку на нем испекли, и зайчика. Теперь вот яишенкой решили побаловаться. Стой — Стой! Алеша, как тигр, выпрыгнул вперед, выдернул из лапы Чмока сковородку и начал ковыряться в ней. — Племяш-то голодный! Сообразила левая голова. А мы даже пожрать не предложили, расстроилась правая. ху Ой, их у нас прибьет, засмеялась средняя. Наворачивай, племяш, а чего это ты не жрешь? Только закусь испортил. Ничего я не испортил, хмуро буркнул Алеша. — Новое блюдо вам соорудил, омлет называется. — А там иголочки не было? — на всякий случай уточнил он. — А ты чё, больной? — удивился чмок. — В уточках иголок не бывает, только яйца. — Приплыли, — простонал Алексей. — Опять на липу нарвались. я не липа я дуб елисей вздохнул, а нам от этого не легче, ну знал же что это бабушкины сказки и все равно попался, алёша был безутешен последняя надежда рухнула да не раскисай хлопнул его по плечу елисей. Давай лучше подумаем, что теперь делать будем.